Ему больше не хотелось красться сырым вековым бором, понимая, что никто его не ждет, не накормит и не обогреет. План, определяющий его поведение в дальнейшем, возник у Архипова совершенно неожиданно. Он решил не пересекать дорогу, а идти вдоль нее на восток, до ближайшей станции, с которой и попытаться уехать поездом вглубь страны. Неожиданно возникнув в голове Архипова, эта мысль уже не покидала его. Выкурив одну из трех оставшихся папирос, он двинулся вдоль железной дороги на восток. Ближайшую железнодорожную станцию он обнаружил, пройдя около 20 километров. Это был небольшой населенный пункт в 100-150 дворов. Сергей и здесь проявил большую осмотрительность и осторожность. Стараясь выяснить график движения пассажирских поездов, он в течение двух суток наблюдал за станцией. За это время он выяснил, что по этой ветке за сутки проходит семь пассажирских поездов, но только четыре делают остановку, а три других проходят транзитом. Логически размышляя, он понимал, что ему лучше всего идти на станцию днем к двенадцатичасовому поезду. Именно в это время на перроне будет много людей, и, видимо, по этой причине ему легче будет сесть в поезд, не привлекая к себе излишнего внимания. Переночевав последнюю ночь в немецкой шинели мышиного цвета, Сергей рано утром стал приводить себя в порядок. Первым делом Архипов чисто выбрился и, сбросив грязную одежду. Выкупался в небольшом лесном озерце, неподалеку от станции. Переодевшись в захваченную одежду, он свою старую закопал в землю здесь же у озера. Особенно тяжело Аркипову было расстаться с оружием. Он не представлял себе, как выйдет на станцию с пустыми руками. У него было мелькнула мысль «оставить пистолет» или «на худой конец кинжал». Но, подумав, он и их бросил в яму поверх серой немецкой шинели. Взяв с собой только деньги и документы, за час до прихода поезда Сергей Архипов вышел из леса и неясно протоптанной дорожкой направился в сторону станции. Он шел, сконцентрировав все свое внимание на ближайших домах. Самое страшное, если его увидят выходящим из леса, А уж потом, на улице поселка, поди узнай, кто он и откуда. Но все обошлось как нельзя лучше. Стараясь не привлекать ничего внимания, Архипов сам отыскал железнодорожный вокзал. Внимательно изучив расписание поездов, он приобрел в кассе билет на 12-часовой пассажирский поезд до конечной остановки. Его расчет оказался точным. На вокзале в это время было действительно многолюдно, и он в этой разномастной толпе мало чем выделялся. Здесь же, на привокзальной площади, он перекусил у небольшой столовой и запася куревом в дорогу. Поезд к перрону подошел точно по расписанию, и Архипов без лишней суеты занял свободное место в общем вагоне. Губанов с дружками Уже в течение двух часов преследовал шестую модель «Жигулей», которой управляла та самая богатенькая дама, на которую навел его Степан Ольховский. С того памятного разговора прошла всего неделя, но Саня загорелся идеей разбогатеть, и его уже не покидало ни на минуту возникшее желание. Не теряя времени даром, Губанов из круга своих знакомых подговорил Петра Чеснокова и Михаила Ресных помочь ему обстряпать это дело. Ребята работали в том же ресторане, в эстрадном оркестре и слыли очень крутыми. Выслушав необычную просьбу официанта, парни согласились помочь ему и не особо переминаясь, Назвали сумму в 10 тысяч рублей, которую они хотели бы получить за эту услугу. Губанову ничего не оставалось, как принять условия своих друзей. При встрече на квартире Ольховского, которая состоялась 7 дней назад, Степан пообещал сразу же сообщить Губанову о появлении богатой клиентки в поликлинике. И вот, наконец, всего немногим более двух часов назад, Степан позвонил и сообщил ему, что дама прикатила в поликлинику и уединилась в кабинете с зубным врачом Вениамином Суровым. Он также сообщил номер машины, на который приехала любовница Вениамина. Айховский подсказал, что Губанову нужно подъехать к поликлинике и сесть на хвост клиентки, а уж потом действовать по обстоятельствам. Сашка быстренько разыскал своих товарищей и, усадив их в машину, направил ее к зуботехнической лаборатории. Автомобиль клиентки они застали припаркованным у входа в поликлинику. Остановившись неподалеку, Губанов заглушил двигатель машины и, повернувшись лицом к музыкантам, спросил «Как все лучше проделать? Давайте хоть согласуем наши действия». Сидевший рядом с ним Чесноков, многозначительно посмотрев на своего друга, сказал, «Положись на нас полностью, ведь мы этим занимаемся не впервой. Так что, Сеня, не волнуйся, все сделаем по высшему разряду. Нет, Петро, ты хоть намекни, как нам действовать, чтобы достичь желаемого результата. Пойми меня правильно, но я впервые участвую в подобном деле. Так как мы ничего не знаем об этой тетке» то действовать будем следующим образом. Поедем следом за ней и в гараже зажмем ее как следует. Думаю, эта состоятельная особа имеет гараж. Не ставит же она машину под открытым небом. но ну, когда она увидит нож у своего горла, то расскажет и отдаст нам все, что у нее есть. «Поверь мне, я знаю этих милашек». Они, как правило, очень дорожат жизнью и готовы на все, лишь бы их не трогали. Уверен, и с этой теткой проблем не будет. Более подробно обсудить детали рэкета им не дали обстоятельства. Из двери лаборатории появилась женщина в летнем платье в крупный горошек, которую сопровождал мужчина средних лет с элегантной седой бородкой. Они сели в машину, за которой и вели наблюдение Губанов и его друзья. Только когда женщина усела за руль «Жигулей», у всей троицы исчезли последние сомнения, и они ясно поняли, что это и есть намеченная жертва. Губанов запустил мотор, а Михаил Лесных сказал «Сейчас самое главное – не упустить ее в сутолоке машин». «Не смотри и не мозоль им глаза явным преследованием, понял?» «Да никуда она не денется. Можете не волноваться. Я город знаю как свои пять пальцев». Успокоил их официант, плавно трогая машину с места. Первые же минуты преследования автомашины, за рулем которой сидела намеченная жертва, несколько поубавили уверенности у Губанова «Женщина прекрасно водила машину». И Александру пришлось приложить максимум стараний, чтобы не потерять их с бородатым из вида. Управляемая опытной рукой шестерка выбралась на западное шоссе и, не снижая скорости, продолжала движение к областной больнице. Женщина повезла своего попутчика в загородный ресторан «Сосновый бор», где они провели в общей сложности около полутора часов. После этого побывали в девятиэтажном доме на улице Лидии Рябцевой, где, предположительно, проживал ее бородатый попутчик. И здесь преследователям пришлось сидеть в машине ничуть не меньше, чем у ресторана «Сосновый бор». Наконец, женщина без сопровождения бородатого вышла из подъезда и, бойко стуча к по асфальту, проследовала к своему автомобилю. «Даю голову на течение. Теперь-то она поведет нас к себе домой», — сказал Чесноков, выбрасывая окурок в окно. «Не уверяй, а то без головы останешься. Эта сука куда хочет может хвостом вильнуть». Зло ответил ему Лесных. Губанов завел двигатель и направил машину вслед гуленку, резво набирающему скорость. «Ты посмотри!» «Как резво эта паскуда водит автомобиль!» — не удержался он от восклицания. «А чем же еще ей заниматься, если у нее водятся бабки? Вот она и катается по городу себе в усладу, а мы частенько не знаем, на что похмелиться. Зло откликнулся Михаил Лесных. «Ничего, мы ей сейчас покатаемся. Нам только бы не упустить ее из вида!» — сказал Чесноков и посмотрел на Губанова. «Не волнуйтесь, я ее уже не упущу», — пообещал Сашка и посмотрел на спидометр. Стрелка упрямо держалась на цифре сто. Дорога до Тамбова заняла три часа, которые пролетели незаметно, потому что он продремал все это время, откинувшись на спинку сиденья. Когда начались пригородные домики, почти вплотную обступившие трассу, Николай Федорович проснулся и чтобы быстрее развеяться, закурил. «Что, Андрюша, уже в Тамбов?» поинтересовался Мошкин и приоткрыл на два пальца боковое стекло. «Минут через десять будем в центре. Нам туда и надо. Нет, нам нужно найти село Котово Маршанского района. Так это придется ехать еще дальше. Маршанск находится за Тамбовым километрах в 100 если не больше. Товарищ полковник». «Вам нужно заезжать в Тамбов или сразу по окружной поедем в Котово. Гони сразу на Маршанск. В областном УВД нам пока делать нечего». «Все, вас понял», — произнес Андрей и, включив поворот, свернул на окружную дорогу. «Вовремя я тебе сказал, куда ехать, а то мы чуть окружную дорогу не проскочили. Страшного ничего бы не произошло, но минут сорок мы наверняка бы потеряли из-за городской толчаи. Дорога на Маршанск шла параллельно реке Цна, которая то приближалась к трассе, а то уходила плавными поворотами за горизонт. На противоположном берегу зеленел большой массив леса, и Николай Федорович с удовольствием смотрел на этот живописный пейзаж средней полосы России. Он навевал воспоминания далекой молодости, когда и сам Мошкин вырос поблизости от похожей речки, на ее берегах рос такой же изумрудно-зеленый лес. Отвлек его от нахлынувших воспоминаний дорожный указатель, который обозначал начало Маршанского района. Мошкин посмотрел на водителя и сказал, «Андрей, нам необходимо попасть в село Котово». Именно там живет интересующий нас человек. Товарищ полковник, а я думал, что нам нужно ехать в сам Маршанск. Про это село Котово мы узнаем у кого-нибудь в ближайшем поселке. Километры через три такая возможность предоставится. Андрей остановил машину напротив колодца журавлем, которому из ближайшего дома направлялась женщина в цветастом платье с двумя пустыми ведрами в одной руке. Разговор между нею и шофером состоялся у самого колодца. Женщина, энергично жестикулируя, быстро объяснила, как найти дорогу к нужному им селу. По жестикуляции женщины Мошкин понял, что Котово расположено где-то неподалеку. Когда Андрей вернулся и тронул машину с места, Мошкин спросил его. «Ну что тебе рассказала эта женщина?» Оказалось, товарищ полковник, что эта деревня располагается здесь, поблизости. С ее слов нужно проехать еще 13 километров по трассе, а потом повернуть направо, а там, переехав в Цну, вскоре попадем в Котово. Женщина их не обманула, и, следуя указанным маршрутам, они через 20 минут попали в деревню, где проживал Измалков. Дом, в котором он жил. Удалось отыскать без особого труда. Как убедился Николай Федорович, в этой маленькой деревушке Измалков был всем хорошо известен. Его дом представлял собой рубленный пятистенок, подпозеленевший от времени черепичной крышей. Андрей остановил машину так, что Мошкин, выйдя из нее, оказался буквально в метре от калитки, ведущей во двор. Открыв ее... Николай Федорович прошел по песчаной дорожке на взгорок к дому, глядя на старый запущенный сад, на массу несрубленных сорняков, растущих между деревьями, он понял, что в этом году здесь не проводилось никаких работ.